«Мы не должны так просто сдаваться, лейтенант», — хрипло произнес он. По мере того, как ему становились понятные намерения лейтенанта, ненависть Крофта к Хирну постепенно усиливалась. Он вновь почувствовал такое же отчаяние, как тогда, когда Хирн потребовал от него извиниться перед ротом или когда он отправился за Уилсоном и установил, что вход на перевал свободен. В его сознании промелькнула неоформившаяся еще идея. Неожиданно для себя он сказал. «Лейтенант, эти японцы удрали из засады. Откуда это известно?» Крофт рассказал ему о том, что видел, когда нашел Уилсона. «Сейчас мы сможем пройти через перевал», — сказал он. Хирн покачал головой. «Сомневаюсь. И вы даже не хотите попытаться?» Крофт стремился понять мотивы Хирна и смутно догадывался, что тот намеревается вернуться вовсе не из-за трусости. Догадка пугала его, ибо если это правда, то маловероятно, чтобы Хирн изменил свое решение. Я не собираюсь вести взвод через перевал после того, что случилось сегодня. Хорошо, но почему бы не послать вечером кого-нибудь на разведку? Черт возьми, уже такую малость мы вполне можем сделать. Хирн вновь покачал головой. Или можно было бы пройти через гору. Хирн потер подбородок. Людям это не под силу, наконец, сказал он. Крофт попробовал еще один ход. Лейтенант, если бы мы выполнили свою задачу, то это, возможно, в какой-то степени определило бы развитие всей операции. Это был последний решительный довод в аргументации Крофта, и он поставил Хирна в тупик, так как лейтенант понимал, что в утверждении Крофта была доля правды. Действительно, если бы разведгруппа добилась успеха, это явилось бы одним из тех небольших вкладов в войну, одним из тех компонентов победы, о которых он, Хирн, упоминал когда-то в разговоре с Каминксом. «На чем вы строите свои расчеты, когда решаете, что лучше пусть будет убито столько-то человек, а остальные скорее вернутся домой, или что они все должны остаться здесь и погибнуть?» Вспомнил он свои слова. Если бы операция вскоре закончилась, это было бы, разумеется, благом для всех солдат дивизии. Руководствуясь именно этими соображениями, Хирн решил отказаться от выполнения задачи. Но как это четко сформулировать? Сейчас надо только ответить Крофту, который сидит рядом с непреклонным видом, похожий на монумент. Ладно, пошлем одного человека этой ночью на перевал. Если он на что-нибудь наткнется, повернем назад. Было ли это трезвым решением? Не дурачил ли он самого себя в поисках нового довода, чтобы продолжать выполнять задачу? А вы... «Не хотите пойти сами, лейтенант?» — спросил Крофт, слегка поддразнивающим голосом. «Хирн пойти не мог. Если его выбьют из игры, это вполне устроит Крофта». «Не думаю, чтобы я годился для подобной задачи», — сказал он холодно. Крофт рассуждал так же. Если он, Крофт, пойдет сам и будет убит, взвод, безусловно, повернет назад». Полагаю, что Мартинес больше всего подходит для этого, сказал он. Хирн кивнул. Хорошо, пошли его. Утром мы примем решение. Хирн посмотрел на часы. Кажется, подходит моя очередь заступать в караул. Скажи ему, чтобы сразу пришел ко мне, когда вернется. Крофт осмотрел лощину и отыскал Мартинеса. Он поглядел вслед Хирну, затем склонился над Мартинесом и разбудил его. Лейтенант взбирался вверх по склону холма, чтобы сменить часового. Крофт объяснил Мартинесу его задачу и тихо добавил. Если ты увидишь расположившихся на стоянке японцев, попытайся обойти их и продолжай движение. Ага, ясно, прорвотал Мартинес, зашнуровывая ботинки. Захвати с собой кинжал. Окей, я вернусь, наверное, часа через три. Предупреди часового, прошептал Мартинес. Крофт положил руку ему на плечо. Мартинес чуть дрожал. Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? спросил он. Да, окей. Хорошо. Теперь слушай, сказал Крофт. Когда вернешься, ничего не говори никому, пока не увидишься со мной. «Если встретишь лейтенанта, просто скажи ему, что ничего не произошло». «Понятно?» Крофт плотно сжал губы. Сознавая, что нарушает приказ Хирна, он почувствовал себя неловко и тяжело вздохнул. Мартинес кивнул, шевеля занемевшими пальцами, чтобы восстановить их чувствительность. «Ну, я пошел», — сказал он, вставая. «Ты славный парень, гроза япошек. Мартинес завернул винтовку в одеяло, чтобы предохранить от сырости, и приладил ее поверх рюкзака. «Окей, Сэм!» — его голос слегка дрожал. «Окей!» — гроза япошек. Крофт наблюдал, как он направился к выходу из лощины, как, пробираясь сквозь высокую траву и беря влево, зашагал параллельно отвесным скалам горы.